Как ни странно, но когда в душе Юджина происходила эта ломка, он одно время снова стал бывать у миссис Джонс, главным образом потому, что она была ему симпатична. Он находил в ней какую-то теплоту, что-то материнское. Ее окружала атмосфера, напоминавшая ему родной дом в Александрии. Эта женщина, вечно занятая мыслями о возвышенном, по примеру, миссис Эдди, утверждавшая на основе своей веры или понимания, как она говорила, «единство вселенной», беззлобность, благость управляющих ею сил, отсутствие страха, боли, недугов и даже смерти до такой степени прониклась уверенностью, что зла не существует, разве только в представлении смертных, что порой почти убеждала в том и Юджина. Он подолгу рассуждал с нее об этих предметах. Он шел к ней со своим горем, как ребенок к матери. «Мир, — утверждала она вслед за миссис Эдди, — это чистый дух, а не материя». И никакие ужасы действительности, как бы красноречивы они ни были, не могли опровергнуть для нее этой истины, не противоречили в ее глазах божественной гармонии. Бог добр. Все, что не есть в мире, это Бог. Следовательно, все в мире добро, а остальное иллюзия. Ничего третьего не существует. Судьба Юджина в этом смысле не отличается от многих других человеческих трагедий. «Возлюбленная Чада», — говорила она Юджину, — «мы с вами сейчас дети Господни». И нам неизвестно, что ждет нас впереди. Одно мы знаем, что когда Он предстанет пред нами, она объяснила Юджину, что Он — это вселенский дух совершенства, который включает в себя и людей, мы уподобимся Ему, ибо мы увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто надеется на Него, очистится, ибо Он чист. Однажды она объяснила Юджину, что очищение — отнюдь не требует от человека безнадежной душевной борьбы и аскетического воздержания. Нет, достаточно человеку уверовать в свое доброе начало, и эта вера укрепит его. «Вы смеетесь надо мной», — сказала она ему как-то, — «но я говорю вам, что вы чадо Божье. В вас теплится божественная искра, настанет день, и она разгорится ярким пламенем. Все остальное рассеется, как дурной сон, потому что оно лишено реальности». В ее обращении с ним было что-то материнское, она даже пела ему псалмы, и, как ни странно, ее тоненький голосок уже не раздражал его, а ее духовная сила преображала ее и делала прекрасной в его глазах. Чудачество и внешняя неприглядность миссис Джонс, а также то обстоятельство, что ее квартира обставлена безвкусно, что у нее безобразная фигура — По его понятиям, во всяком случае, что она неизвестно, почему приписывает китам духовную сущность, а клопов и прочих зловредных насекомых считает порождением бренного разума, все это нисколько не смущало его. В ее рассуждениях о Вселенной, как о Духе, о Вселенной, не знающей зла, было что-то притягательное. Конечно, пяти чувств недостаточно для познания мира, и за пределами их показаний он угадывал бездонные глубины чудес и могущества, Так почему же заранее отклонить такое решение? Почему не принять его как вполне пригодное? В книге «Машина мироздания», которую Юджин когда-то читал, говорилось, что мир планет бесконечно мал, что с точки зрения беспредельности он вообще не идет в счет, хотя и кажется нам необъятным. Почему же вместе с Карлейлем не признать, что этот мир существует только в нашем восприятии, и что поэтому он призрачен? Постепенно мысли эти крепли и все больше овладевали Юджином,